44. Явление владыки превосходит человеческое понимание. Видеть не значит понимать. Понимание расширяется по мере роста сознания. Сознание растет вместе с обликом владыки. Чем ближе созерцаемый предмет, тем больше занимает он место на фоне горизонта. Так же и владыка. Чем ближе, тем больше места. Сознание, наполненное им, пока не заполнен, он всего сознания, всего микрокосма и невидимой, видимой, не утвердит своего вечного присутствия. Присутствие Владыки в сердце становится неотъемлемым и постоянно. Как в свете дня человек живет, дышит и действует, так живет, дышит и действует он в свете Владыки, но непрерываемый ночной пролай. Сознание Архата непрерывно в свете моем и действует на трех планах. Бодрствует тело или спит уже не имеет значения, ибо сознание непрерывно. Непрерывное сознание указывает на степень его напряженности. Напряжение сознания и бессмертие — явление одного порядка. Отсюда доктрина напряжения, как путь к бессмертию. Когда подчинены три сознание поднимается над ними. Но чем выше план сознания, тем утонченнее, напряженнее степень вибрации энергии. Цвета световой шкалы различаются степенью вибрации, числом колебаний световой волны каждого. Также и три луча, также и семь лучей владыки. Чем выше, тем утонченнее и тем больше частота колебаний. Наблюдая зеленый цвет, Сознание — это центр, который видит, свободно регистрирующую частоту волны света зеленого луча. Ибо центр, регистрирующий луч, воспринимаемый и настроенный соответственно, то есть в одном вибрационном ключе. Вибрационный ключ звезд, пятен и других световых образований пространственного огня более высокого порядка. И потому для уловления глазом, вернее, психическим или огненным центром, находящимся позади, в основе зрения, необходимо повышение напряженности или тональности вибраций данного центра или вожжение его, ибо подобное постигается подобным, и утонченность явления утонченностью воспринимающего аппарата. Отсюда глубокое значение закона соответствий и формула «подобное» познается подобным. Чтобы постичь мир огня, надо самому стать огненным. и Чтобы уловить звучание пламени, надо самому стать пламенозвучащим. Утончение своего огненного аппарата духа становится задачей Архата. Постичь можно многое, но сразу этого сделать нельзя. Утонченный аппарат требует умелого обращения, и тут требуется рука учителя. Без учителя нет восхождения потому архат восходит под лучом владыки в постоянном напряженном процессе преображения тонкого в тончайший. Процесс без учителя немыслим. Для того, чтобы дать указания, надо знать и видеть. Учитель видит, и знает. Как раскрытая книга стоит перед ним вся сокровенная сущность ученика и степень разреженности, облекающих ее оболочком полное вера и доверие к руке водящей есть непременные условия водительства потому отвергнуто сомнений многое может случиться но владыка знает предусматривает и намечает и только когда свободная воля ученика свободно добровольно и безраздельно передана воле владыки может владыка свободно и безраздельно и не будет чем чем связан руководить духом восходящего сознания потому говорится о предании себя Господу. Послух или послушание есть дисциплина передачи воли своей воли, стоящей над, и отрешение от воли своей. Смирение есть передача воли своей воли владыки и стойкое и мужественное прохождение тех испытаний, которые он намечает. Смирить астрал для этого необходимо, ибо он восстает против воли владыки и не хочет смириться. Смирение нужно, чтобы смирить себя. Смирение нужно, чтобы смирить волю свою перед волей Владыки. Смирение нужно, чтобы смирить свои оболочки. И смирение нужно не рабское и униженное, но мощное, мужественное и твердое. Смирение не есть подчинение внешним условиям, но преодоление их и победа над ними. Не распластанности жалкого ничтожества, говорится, но мощи победившего духа ибо я кроток и смирен сердцем. Тот, кто понимает кротость и смирение как непротивление и подчинение тьме, далек от истины и закрыт ему путь, ибо кротость есть укрощение себя в трех низших в себе и смирениях тысячелетней древней власти над сознанием. Кротость и смирение поймем, как огненные качества духа победившего древнего дракона».